Глава 18, в которой герой испытывает своего ученика и сожалеет о том, что не прошел настоящего генетического отбора. Сначала я решил проверить физическую подготовку моего ученика. На двух опорных столбах мы закрепили перекладину, на которой Скидди играючи подтянулся 20 раз. Мог бы и больше, но мне надоело. Затем отжимание. Насчитав сотню, я остановился и остановил скиди. Прекрасный результат. Для фехтовальщика, так же как и рукопашника, мышцы-разгибатели важны больше, чем крепкие бицепсы. Сами понимаете почему. Затем я прокачал парня насчет гибкости и растяжки. Тут результаты были похуже, но в норму укладывались. Затем немного гимнастики. Выход силой паренек выполнил без труда и без техники. Но ее он усвоил с первого показа и минут через пять сделал выход сразу на две руки. Правда, корявенько. Я особо не удивился. Видел, как викинги лазают по скалам. Впечатляет. Подъем-переворотом Скиди очень понравился. Как только поймал движение, прокрутился раз десять с явным удовольствием. Дальше пришел черед акробатики. На освоение колеса мы потратили минут десять, а вот стойку на руках Скиди сделал с первого захода. И передний кульбит выполнил ничуть не хуже, чем я. Причем в самых разных вариантах. С места, с разбега, с прыжка. Через преграду, одиночной и двойной-тройной. С повышением уровня и уходом в кувырок, Само собой, падение с кувырком у него тоже получалось замечательно. Я погонял парня по препятствиям — забор, крыши, штабель дров и так далее — и убедился, что Скиди — настоящий мастер паркура. Правда, тут же выяснилось, что прыжки, кувырки, кульбиты и прочее входят в базовую подготовку датского тинейджера из хорошей, читай, военной семьи. То есть на подобные трюки парня натаскивали лет с трех. Чуть сложнее — оказалось с движениями назад. Кувырок с выходом в стойку у скиди вышел с первого раза, а вот задний кульбит мы сходу дожать не смогли. Ничего, с такими данными он у меня через месяц сальто сделает. Спросите, зачем боевому фехтовальщику, не каскадеру, сальто? отвечаю, в жизни всякое бывает, в бою тем более. Овладение собственным телом оттачивается именно на трюках. Да, высокие киношные удары ногами в прыжке, с разворотом и прочей экзотикой в реальном поединке практически не используются. Поэтому при ускоренной подготовке бойцов их никто не отрабатывает. 10-15 простых приемов, усвоенных до автоматизма, вполне достаточно. Но если ты мастер, то должен уметь все. А ситуация, в которой уход от вражеского удара требует выхода на задний мост, очень даже реальна. Так что будет у меня скиди сальто делать? Будет. Тем более, что координация и чувство равновесия у парня оказались просто фантастические. Минуту простоял на бревне, поджав правую ногу, с закрытыми глазами, и даже не пошатнулся. Нет уж, для таких подвигов одного только обучения маловато. Здесь еще и генетика поучаствовала. Естественный отбор. Когда в Скандинавии первые войны появились? Веков пять назад, никак не меньше. Следовательно, 10-15 поколений прошло через сито естественного отбора. Мне бы такой генотип, я бы в своем времени олимпийским чемпионом стал. Убедившись, что имею дело с отличным материалом, проверку я прекратил. И поставил моему ученику практическую задачу — изготовление рабочих снарядов. Нарисовал угольком на куске кожи несколько схемок — Перечислил предметы, которые Скиди следовало сделать, проверил, как усвоена информация. Усвоена. У местных отличная память. Поэму из 20 стров запоминают с первого раза. Затем я сконтактировал Скиди с хавчиком, которому велел обеспечить парня всем необходимым. Сам я в процессе участвовать не собирался. Во-первых, рукодельничает Скиди намного лучше меня, а природные материалы. Они все тут просто чувствуют. Например, расположение волокон в дубовой ветке. Тоже понятно. Без этого чутья викингам никогда бы не построить такие замечательные корабли. Аскиди из этой породы. Во-вторых, после обеда я собирался отправиться в гости Крунгерт. Соскучился. Да и полбочки я обещал заручиться ее поддержкой в борьбе с Йети. Отъехать планировал дня на два. За это время Скиди как раз закончит строительство, и мы займемся делом. Если подумать, у нас не так уж много времени, каких-то 5-6 месяцев. Придется постараться.